Он чувствовал, как уверенность покидает его, будто бы астарты своим появлением пробили дыру в его душе. Архисановник объявил празднование в честь 17-го легиона, но делал это с тяжелым сердцем, натянуто улыбаясь и впервые за свое правление произнося речь, идущую не от сердца. Старик-правитель обращался к народу Аль-Кутса, призывая праздновать, когда хотел велеть им бежать прочь, спасая даже не жизни свои, а души. Дезидерий говорил о великой чести лицезреть несущих слова, а сам желал прогнать их прочь. Он говорил, и его народ не верил ему. Они мялись, сирея лицами, не понимая, что настораживает их, что именно в словах и тоне архисыновника рушит атмосферу великого празднества, и архисыновник понял, что вскоре он передаст им свою тревогу, у него остается шанс спасти свой народ, пока не заговорили сами ангелы. Анесы разрушили чувство тревоги. Вскрыли кокон недоверия, сотканный гизедерием. Они завладели умами и душами, и тогда люди забушевали. Тысячи паломников заполнили площади, крыши близлежащих домов, столпились на балконах, замерли у окон. Двери во всех квартиры были распахнуты, и любой, кому не хватало места на улице, мог подняться в чужую квартиру и с хозяевами наблюдать через окно. И вот вся эта человеческая масса взорвалась ликованием. Океан людских душ был объят штормом. Слова о стартес, подобно тяжёлым валунам, брошенным в тихую заводь, валу восхищения и восхищения, религиозное исступление волнами расходилось от первых восторженных душ, заражая окружающих, как лесной пожар в сухом лесу, жадно пожирающий листву и бросающийся на верхушки соседних деревьев, обезумевшим зверем. «Зверям, старающимся не насытиться, а загрызть как можно больше, и деревья здесь мы». Возникло жутковатое сравнение у архи-сыновника, и чувство беспомощности перед этим пожаром подарило ему какую-то мрачную безмятежность. Воин в черном, будто бы перемазанном сажей доспехе, назвавшийся первым капелланом Ордена Всевидящей Длани, говорил о Великом Походе, о своем легионе, о новой эпохе истины. о чем угодно, кроме того, чего от него ожидал Дезидерий. Он ни разу не упомянул Золотого Бога, даже вскользь. «Чем же Аль-Куц обязан вашему возвращению, священные воины?» робко спросил Архисановник, пытаясь не выдать голосом ужас и липкий страх, опутавший душу. «Вы сыны нашего легиона, так же, как наш легион, сыны Ларгара, Архисановник. Я помню ваш мир, заблудившийся в тьме атеизма, и помню, как мои братья и я лично принесли вам в свет веры. Сидящий напротив Астартас, которому, если верить его словам, было минимум полтора века, мягко улыбался. А в это время его глаза препарировали и изучали душу Дизидерия с отстранённой увлечённостью патолога-анатома. Егон в чёрном даже не пытался скрыть это. Наоборот, он наслаждался беспомощностью старика. и кем что тому хватает ума осознавать её и это без сомнения священный день в истории нашего мира но гезидерий замялся слова готовые слететь с его губ могли показаться космодесантнику дерзостью и подбирать их стоило с умом но разве ваш легион не должен внести божественное откровение в великом крестовом походе во имя бога императора возлюбленного всеми лицо несущего слово не изменилось лишь взгляд остекленел стал отстранённым, будто бы душа покинула тело. Дизедерий ясно понял, что бы такого он ни сказал, но сидящий перед ним впал в ярость. И то, что внешне это никак не проявлялось, испугало архисановника куда больше, чем приступ неудержимого гнева. Взгляд Астартес вновь приобрёл осмысленность, а улыбка стала сочувственной, что не могло не насторожить архисановника. Наш легион должен исправить нечто неправильное в вашем мире, архисановник. Знаете же, что эта миссия возложена на нас императором человечества на имперском мире, известном как Кур. И мы исполним волю золотой эры, чего бы это ни стоило. Дизедери не сразу понял, о чём вёл речь Стартэс. Не сразу в императоре человечества он признал бога императора, известного на Алькуци, так же как золотой бог. Именно так величала бога императора имперская кредо, столь далёкая от божественного откровения. И что же это старший капеллан? Впервые архисановник обратился к Астартас по титулу, который тот носил. «Вы узнаете, в свое время, у всякого действия есть предначертанные ему год, день, час и секунда. Поверьте, вы не сможете не заметить». Внутри Дезидерий застонал. Ему казалось, что над его миром занесен топор. В то время как народ Аль-Куца в почтении склонил голову перед палачом и разглядывал пыль под ногами.